Глава седьмая. «Где вы его спрятали?» «Пашка», — прошептала Алиса, — «задержи их». «Будет сделано», — кивнул Пашка. «Откройте», — раздался голос за дверью. Алиса схватила поднос и бросилась к доставке. «Я тебя спрячу здесь, они не догадаются, я заслонку закрою». «Нет, они меня выследили, они догадаются». «Откройте, а то я вышибу дверь», — требовали снаружи. «Это есть безобразие», — ответил Пашка. «Бедная женщина, не кончил скромный туалет, а незнакомый мужчин рвется в дверь. Я буду жаловаться свой двоюродный папа, хранитель государственной корзины на планете Пелагея. Плевал я на твои корзинки», — сердился голос. «Немедленно открывай». Алиса все еще стояла посреди комнаты, не могла сообразить, где бы спрятать. рр «Под кроватью нельзя. Они туда наверняка залезут» и в туалет тоже. «Быстрее ко мне в корзинку!» — сказал Пашка. «А вдруг?» — некогда думать. Алиса осторожно переложила раненого брастака в корзинку, и Пашка, сорвав со шляпы букет искусственных цветов, прикрыл ими археолога. Дверь дрожала от ударов. «Отходи от двери!» — прогремел голос. «Стреляю!» «Не стреляйте!» — крикнула Алиса. «Мы открываем!» Она схватила поднос, забросила его обратно в пищедоставку. Пашка уже шел к двери. «Стой», — сказала она, — еще секунду. На подносе были пятна крови. Она выхватила платок и вытерла кровь, а потом приложила платок к носу, словно кровь шла из носа. Пашка открыл дверь. Оттолкнув его в сторону, внутрь ворвался здоровенный усач. В черном пластиковом мундире, и таком же черном, облегающем голову шлеме. На шлеме были нарисованы скрещенные космические ракеты, а над ними — белый череп. «Где вы его прячете?» — спросил пират. Пашка изобразил перепуганную и возмущенную туристку с независимой и благополучной планеты Пелагея. «Не сметь врываться в мой квартира!» — кричал он, перекрывая крик пирата. При этом он размахивал корзинкой, норовя стукнуть ею пиратом. И тот несколько опешил даже отступил. В комнату вбежал ммм, сверкая оранжевым глазом, и остановился на пороге. «Мой друг», — сказал он, — «очень взволнован. Прошу его извинить. Он беспокоится о вашем здоровье». «А что случилось?» — спросила Алиса. «Прискорбное происшествие. Из карантина сбежал один опасный и заразный больной. Представьте себе, что случится, если он вас заразит, и вы...» «Распространите заразу по всей Вселенной». «Да, да», — сказал усатый пират, — «карантин, конечно, карантин. Пусть он только мне попадется, я покажу ему, как бегать из карантина». «Но к нам никто не приходил», — сказала Алиса, — «вы же сами дверь заперли». «И мы тоже заперли своя сторона, чтобы инфекция не ходила в наш комнат. Можете уйти к дьяволу», — сказала пелагейская туристка, сверкая черными очками, — Вы, может, сам заразный. «Вы, дамочка, помолчите», — сказал пират, поморщив низкий лоб. Его маленькие глаза скрылись в глубоких глазницах. «Он где-то здесь прячется». «Не позволю», — сказал Пашка. «Лучше не спорьте», — сказал м своим тоненьким вежливым голоском. «Господин Дуч — главный городской врач». Дуч двумя шагами пересек комнату, распахнул дверь в туалет, велел Ммм, Залезть под ванну, под кровать. Сам взглянул в пищедоставку, провел пальцем по подносу. «Ну и порядки у вас», — сказала Алиса. «Какое-то варварство. И почему у вас такая странная для врачей одежда?» «Молчать», — рявкнул пират, оборачиваясь к гардеробу и вытаскивая Алисину сумку. «Куда же вы его спрятали?» — ворчал пират, вывалив все из сумки на пол больше ему некуда было деться через пищу доставку пробрался кстати сказала алиса у вас доставка не работает мы что должны три дня голодными сидеть не беспокойтесь госпожа не беспокойтесь мм очень суетился ему хотелось чтобы туристки ничего не заподозрили я прикажу принести пищу специально для вас не беспокойтесь все будет в порядке Пират крутил головой, и раздумывал, где еще поискать. — Вы нам не доверяете, — возмущенно сказал Пашка. — Это есть оскорбление. — А ну-ка, — сказал пират, — приподними юбку. — Что? — удивилась пелагейская туристка. — Не беспокойтесь, господин Дуч, — поспешил вмешаться М. -м — Я сам загляну. И он скользнул по полу к юбке туристки. — Ай-яй-яй! — завопила пелагейка на — завопила пелагейка на всю гостиницу. Никогда бы Алиса не подумала, что у Пашки может быть такой пронзительный и отвратительный голос. Задрожали стекла. В шкафу оборвалась вешалка, а в туалете сама по себе хлынула вода. «Не смейте!» — кричала туристка, прижимая юбку. «Я мышей боюсь!» Пират что-то кричал, но, разумеется, его не было слышно. В коридоре грохотали шаги. Другие пираты появились в открытой двери и и, раскрыв рты, смотрели, как по комнате бегает высокая неуклюжая ковыляка в большой шляпе с корзиночкой, полной цветов, а за ней носится брастак. «Пошли отсюда!» — крикнул пират, воспользовавшись короткой паузой. «Черт с ними!» Ммм, рад был подчиниться. «Там наверняка ничего нет». Пираты гоготали во все горло. Им эта сцена понравилась. «А вы еще в шляпе поглядите!» «В корзиночке моей поглядите!» — наступал на него Пашка. Усатый пират Дуч уже добрался до двери Пашка сорвал с себя шляпу и ловко запустил ею в лицо пирата. Тот не успел закрыться, и жесткий край шляпы сильно ударил его по щеке. Пират попытался спрятаться за своих хохочущих друзей, а Пашка метнулся к туалетному столику, схватил флакон одеколона с распылителем и пустил в пирата в струю крича при этом «Дезинфекция, дезинфекция, карантин!». Дверь хлопнула, и в наступившей тишине слышно было только, как мум возится с ключами, запирая дверь. Алиса подошла к двери, закрыла ее на задвижку и сказала, «Ну, дорогая двоюродная дочка, тебе надо выступать в театре. Какая актриса пропадает?»